Глава 20. Вика. Открываю глаза, фиксирую непривычную обстановку. Мне требуется несколько секунд, чтобы в памяти восстановился калейдоскоп событий. Кровь. Я вздрагиваю. Больничные стены, палата, жалюзи на окне опущены. Рядом стойка с капельницей и кресло, в котором сидит Захар. Его глаза прикрыты. Дремлет. Но стоит мне пошевелиться, он резко распахивает глаза и меняет позу. Спросить мне страшно. Смотрю ему в глаза неотрывно, пытаясь понять, каков приговор. Только пальцы судорожно сжимаю, но просто не на животе. Он... Сглатываю, все же решаясь спросить. Малыш. С нами. Зернов говорит сразу самое важное, и я резко с облегчением выдыхаю. Требуется поддержка, но он живой. Сердце бьется. Придется задержаться в патологии, Вик. Почему так произошло? Что я сделала не так? Слезы сами выступают на глазах. Меня не пугает необходимость остаться в больнице. Главное, чтобы с малышом все было в порядке. Стресс. Ты не виновата, Вика. Так бывает. Он замолкает, протягивает руку и прикасается костяшками пальцев к моим волосам. Нежно заправляет за ухо выбившуюся прядь. Мне приятно. Внутри разливается спокойствие и ощущение безопасности. Но тут я замечаю, что на костяшках кожа у него непривычно красная. Будто провели почему то твёрдому. Или ударили. Что случилось? Прикасаюсь к его руке и аккуратно трогаю пальцами. Ничего особенного. Зернов коротко улыбается и мягко высвобождает руку. Ты же не... Приподнимаюсь на подушке. Захар, только не говори, что ты пообщался с Ильей. А его зовут Илья? Я, кстати, не знал хотя ты сейчас сказала, и я вспомнил. Ты же к нему обращалась по имени тогда, возле клиники. Точно. Но зачем он так? Он же врач, тем более оперирующий. Ему нужно руки беречь. А он как мальчишка. Но, конечно же, я не могу игнорировать чувство, что мне приятно, что он вступился. За всю жизнь я привыкла отстаивать себя сама. Не было никого, кто вот так бы сходу пошел и дал моему обидчику в морду. Это, конечно, не по-взрослому и все такое. И нас везде учат, что конфликты надо разрешать мирным путем, уметь разговаривать, обсуждать, приходить к консенсусу. Но, видимо, какое-то первобытное чувство, что за себя пошли и вот так решительно вступились, греет. Поэтому я не стану поучать и умничать, а просто говорю спасибо. «Вик, думаю, все надо прояснить». Он становится серьезным. «Чтобы ты не гоняла это в голове». «Ты не обязан отчитываться передо мной, Захар. Ты носишь моего ребенка, отвечает спокойно. «Так что обязан». Если это его решение, я выслушаю. Но уверена, что это абсолютно ничего не изменит в моем отношении к нему. Оно останется прежним. Не знаю, что именно тебе сказал бывший муж, и в курсе ли он вообще, как все было. Да и плевать мне на него. После стажировки за границей я работал в Москве. Большой перинатальный центр, обмен опытом, перспективы. Естественно, никто в здравом уме оттуда не уходит. У меня были поликлинические часы, в том числе, где я вел беременных пациенток. Я затаиваю дыхание и слушаю. Вижу, как тяжело Захару дается рассказ. Эмоциональное обнажение, в принципе, чаще всего людям дается непросто. У меня на учете стояла девушка. Она очень хотела ребенка. А вот ее любовник – нет. Он был старше, у него была жена и дети. В 14 недель на плановом приеме девушка пожаловалась на тянущие боли внизу живота. Я назначил ей УЗИ. Результаты оказались неутешительными. Эмбрион погиб. В груди отдает болью. Я не знаю эту девушку, но будто чувствую ее состояние сейчас. Я положил ее в стационар и провел процедуру аборта. Вот только через три часа после пришла узистка, проводившая обследование, и в слезах призналась, что дала неправдивые данные. Отец ребенка заплатил ей за это. Чувствую, что вот-вот расплачусь. Это же зверство какое-то. Но прерывать Захара не хочу. Но уже было слишком поздно. Ребенок был убит. Девушка раздавлена горем. Случился скандал. Боже, Захар! Мой голос хрипит от подступивших слез. «Ситуация ужасающая! Но твоей вины тут нет. Преступление совершили партнер, девушки и врач УЗИ. Но не ты!» Он горько усмехается и отворачивается на несколько секунд. Ребенок погиб от моих рук. Я чувствую, слышу, сколько вины в его голосе, сколько боли. «Понимаешь, Вика? Я должен был перепроверить, уточнить, почему так случилось!» Ты доверился профессионалу, Захар? Тебя это не делает ни плохим врачом, ни тем более убийцей. Но в ответ он качает головой и встает, чуть отходит. Так быть не должно. Это не игра. Я должен был знать наверняка. Наверное, случившаяся одна из причин, почему он так настойчив был в моем случае. Почему поставил под сомнение давно определенный диагноз? Он больше не доверяет другим спецам. Поэтому и решил все перепроверить, и был в этом так настойчив. Наверное, так работать крайне тяжело, когда приходится в важных вопросах полагаться только на себя самого. И меня, и узистку попросили написать по-собственному. Официального иска не было, но внутреннее разбирательство начмет провела. Такому заведению не нужен был скандал. Узистка вообще ушла из профессии. Потому что это ее вина, Захар. Она предала профессию, подставила коллегу, девушку и виновата в смерти ребенка. Она легко отделалась. Зернов возвращается ко мне, присаживается на край кровати. И с тех пор я больше не провожу аборты. Вообще никакие. Даже по медпоказаниям. После всего я пообещал себе, что всегда, в любой ситуации должен убедиться сам. Поэтому дополнительно пошел учиться изучать ультразвуковую диагностику. Только все это уже не изменит искалеченной жизни моей пациентки. Еще раз скажу. Твоей вины нет, Захар. Я приподнимаюсь и беру его за руку. Конечно, Илья и шеф зацепятся за эту историю. Уже зацепились. Предполагаю, это не последняя гадость с их стороны. Я же была уверена в своем докторе и не ошиблась. Я знала, что никакой он не убийца. Илья извратил информацию. Зернов снова протягивает руку и нежно проводит костяшками по моей щеке. Я ловлю его запястье, обхватываю своими пальцами, прижимаясь щекой к теплой ладони. Чувствую, как у меня в груди с этим его движением разворачивается что-то большое и светлое. Теплое такое и очень-очень для меня значимое. Мне так и непонятно, кто мы друг для друга, но совершенно ясно, Что Захар уже стал для меня очень близким, значимым человеком. Приходит понимание, что ближе матери и него у меня и нет никого, и еще, конечно, нашего с ним ребенка. Оказывается, длительно лежать в больнице не так уж и легко. Через 4 дня отслойки плодного яйца начала антикомпенсироваться, гематома стала рассасываться, и мне разрешили ненадолго вставать. Пока совсем на короткое время, Но Дарина Федоровна обещала, что если все пойдет так же, я смогу вернуться к обычной жизни. Но пока лучше оставаться в больнице. еще через день я взвыла в одиночной палате и попросилась в общую. Да, удобств меньше, но одно уже было невыносимо. Конечно, ко мне по несколько раз на дню заглядывал Захар. Но ему нужно было работать, а не сидеть со мной целыми днями. Я очень радуюсь, когда за мной с тележкой приходит медсестра. «Ну что, Виктория, пойдемте?» Улыбается она. «Роман Антонович распорядился. Там вам будет повеселее с другими мамочками». Меня так цепляет это слово. «Мамочками» приятно цепляет. И я широко улыбаюсь, радуюсь и этому милому обращению, и тому, что мое одиночество заканчивается. Медсестра помогает мне собрать вещи, грузит их на тележку и сопровождает в другую палату. За дни пребывания в больнице я из палаты не выходила. Точнее, я была в кабинете УЗИ еще, но меня туда возили на каталке. Так что это мой самый длинный путь за последнюю почти неделю. И я иду так осторожно, боясь как-то резко шагнуть или оступиться и навредить малышу. Я понимаю, что это излишне, но оно само как-то выходит. «206-я, нам сюда!» Объявляет медсестра и открывает дверь, проталкивая тележку. «Постельное белье уже принесли. Располагайтесь, Виктория!» Я вхожу в палату. Тут светло и чисто. Приятный песочный цвет стен. Даже как-то по-домашнему. Не сказать, что больница. «Всем привет!» Улыбаюсь трем девушкам, когда те отвлекаются от своих дел и поднимают глаза на вновь прибывшую. То есть на меня. «Меня зовут Вика. Я ваша новая соседка». «Приветик!» – широко улыбается молодая рыжеволосая девушка с уже вполне заметным животиком. Ее кровать расположена в углу окна. «Я Лиля!» «Очень приятно». «Настя!» – отвечает женщина средних лет с большим круглым животом. «Мне кажется, ей уже вот-вот рожать». Она отходит от столика с посудой и усаживается на угловую кровать. И я Айтын, представляется, молоденькая, худенькая девчонка в цветастом халате. Наверное, у нее совсем небольшой срок. Можно просто Айя? Я прохожу к свободной четвертой кровати. Медсестра уходит, и я раскладываю вещи, заправляю постельное белье. Мы к кулеру зачаем, поднимается Лиля. Тебе принести? Да, пожалуйста, если не сложно. Улыбаюсь и даю свою кружку. Мы пьем чай и знакомимся с девушками чуть ближе. У Насти оказывается двойня, поэтому живот такой большой. Ей уже скоро рожать, а живет она в двухстах километрах от города, в поселке. Поэтому ее заранее положили. Она уже третью неделю здесь. У Лили низкая плацентация и часто кровит. Срок 22 недели, но лежать, скорее всего, придется до самого конца. Она очень скучает по старшему ребенку и мужу. Иногда ее отпускают домой на выходные, но это риск. А всего 19. У нее был такой сильный токсикоз, что пришлось госпитализировать. Сейчас ей лучше, и Роман Антонович обещал скоро отпустить ее домой. Девушки расстроенно рассказывают, что очень соскучились за мужьями, а я в ответ на вопрос, как я справляюсь, говорю, что в разводе... Сейчас не замужем. Больше они эту тему не поднимают. Конечно, мне пришлось пройти через не самый приятный разговор с шефом еще в первый день пребывания в больнице. Он не был счастлив, что я собралась в декрет. И уж совсем не обрадовался, что попала в больницу. Не из человеческих побуждений, разумеется. Просто работу на моей должности нужно знать. И так просто и сразу делегировать не получится. Я отправила ему бумаги, с которыми успела поработать перед случившимся. Пообещала выслать распоряжение работнику из своего отдела, который в курсе основных моментов, и сказала, что вернусь, как только смогу. Шеф, в свою очередь, сказал, что подумает, кого поставить в перспективе на мое место, чтобы я могла этого человека начать готовить. И учти, Разумовская, никаких трех лет декрета. На свою зарплату няню потянешь, так что полгода и хватит. Пробурчал напоследок. Спорить с ним сейчас на этот счет смысла не было. Так что я этот разговор отложила, угукнув. Захар, кстати, узнав, что я звонила начальству сама, нахмурился. Сказал, что стоило сделать это при нем. Это бы сгладило нервное напряжение, которое мне сейчас противопоказано. В новую палату он приходит ко мне вечером. Девчонки сразу же убирают дела. Кто-то телефон, кто-то книжку. Усаживаются на кроватях в ожидании. «Расслабьтесь, дамы, я не на обход!» Улыбается он им, и те, хоть и озадачена, но возвращаются к своим занятиям, поглядывая на нас с интересом. Я собираюсь встать, чтобы выйти поболтать в коридор, но он удерживает меня за плечо и присаживается рядом. Я так рада видеть его, что мое сердце начинает стучать быстрее. «Как ты на новом месте?» Улыбается и спрашивает негромко. «Отлично!» Девушки милые, можно поболтать. Одна я чуть с ума не сошла. Скоро наступит время, когда одна совсем не побудешь. Скучать еще начнешь по одиночеству. Зернов усмехается, а потом кладет ладонь мне на живот, от чего дыхание сбивается. Он замечает, что я перестаю улыбаться и, смешавшись, хочет убрать руку. Но я накрываю ее своей и придерживаю. Напитываюсь моментом, будто заряжаюсь от этого прикосновения. А еще даю малышу понять, что мы с ним не одни. Захар будет любить его, я знаю. Уверена в этом. Зернов уходит. Сегодня у него договорные роды. А вот я ощущаю себя под тремя парами рентгеновских лучей. «Не замужем, говоришь?» Расплывается в улыбке Настя. «Нет, правда...» Смущенно отпускаю глаза. Мы просто одноклассники, старые знакомые, друзья, сделавшие ребенка. Ты не обязана перед нами оправдываться, — говорит Айтын. — Вообще не перед кем. Но вы с доктором смотритесь потрясающе. Захар Леонидович классный. Он когда дежурит, даже медсестры, кто в ночь, спокойнее как-то и улыбчивее. Не то что этот Бука Жестяков, что не спроси, вечно недоволен. Настя поудобнее усаживается на постели. «Рожать буду только у Зернова!» А потом вдруг смотрит на меня внимательно. «Ты же не против?» «Я?» Смеюсь. «Нет, конечно. Он же не мой личный доктор. Мы с девчонками смеемся, пока к нам не приходит медсестра с вечерними уколами. И журит за шум. Режим есть режим, тем более больничный. Так проходит еще неделя. Я кое-что делаю по работе удаленно, но в основном стараюсь больше отдыхать, как советуют врачи. Айтын выписали. ее место пока пустует. Захар приходит ко мне часто. Дважды мы выходили гулять во двор. В остальные же дни был сильный дождь. Зато спится хорошо. Я замечаю, что зерно в последнюю пару дней какой-то хмурый. Он уверяет, что все в порядке, просто устал. Коллеги кто в отпуске, кто на больничном, а работы много. Говорит, что мне не о чем волноваться. А еще у меня пришел срок первого скрининга. Кровь на генетические аномалии взяли. Теперь предстоит УЗИ. Волнительный момент. И малыша увидеть хочется. И страшно, что с ним что-то не так. Готово? Захар заходит за мной утром после завтрака и обхода. Я плотнее затягиваю халат, уже по привычке скользнув рукой по чуть выпуклому животу. Мы выходим в коридор, и Захар тормозит меня прикоснувшись к локтю. «Нервничаешь?» «Немного». «Ты будешь УЗИ делать?» «Нет, я на аппаратах такого класса не работаю. Но не волнуйся, тут хороший спец». Мы проходим через смежный коридор, спускаемся на этаж ниже и останавливаемся у двери кабинета УЗИ. Наверное, я начинаю нервничать заметно, потому что Зернов сам берет меня за руки и сплетает наши пальцы, прежде чем постучать и войти». Его ладонь теплая и уверенная. Так и я чувствую себя куда увереннее.